Глава одиннадцатая К тому моменту, когда Эллен и Мик поговорили обо всем, о чем хотели, а из серьезных тем в разговоре фигурировал лишь ядовитый геном, о котором Эллен не сказал другу ничего определенного, небо над Китежем окончательно распогодилось. Не было не то, что дождевых туч, но и даже залетных облаков. Лишь сплошное, чистое и бесконечно голубое небо. Прекрасный день задал не менее прекрасное настроение, которая, как считал Самылин, подпортить не мог бы даже разговор с Хорой. Кто и в той прошлой жизни он не мог понять, чего она хотела и к чему стремилась, заводя знакомства не только с ровесниками, но и с мужчинами много старше её, и куда пропала вскоре после обретения такой дурной славы. Ясно было одно: прочитать сестру Элин не сумел. С ходу ошибся, предположив, что это Сократ решил воспользоваться дочерью и самым простым способом установить наблюдение за делом которая готовилась открыть наследник клана. Но камни, сколько Эллен не ломал голову, а не мог найти хоть что-то, что говорило бы против продажи некоторой части закупленного ближайшим родственникам. На Востоке этих драгоценностей много. Нужно будет только дождаться окончания зимы, заказав хоть несколько килограммов, хоть сразу центнер. Какие-то иные договора, за счет которых его можно было бы подставить, Эллен тоже не заключал. Вот и выходило, что этот разговор и сделка были нужны Хори не для того, чтобы что-то ему испортить. Информация о вот неизвестна. Элины изначально не рассчитывал на что-то хорошее, рассматривая лишь те варианты, что сулят или будут сулить сплошные проблемы, потому что противостояние ветвей клана это серьёзно. Это чуть ли не гражданская война, сейчас к счастью ещё не начавшаяся. И вспоминая о том, что в той жизни старейшины не решились на свержение отца вплоть до падения Китежа, и рождённое облегчение не испытывал, потому что всё то, что он уже сделал и что планировал сделать в будущем, неизбежно поставит Сократа и Палиса перед выбором: сделать вид, что ни о каком переделе власти они и не думали, или пойти в авангард, устроив переворот в безтвёрдой уверенности в своём успехе. Ватиз ли у них благоразумие, чтобы выбрать первую тропинку большой вопрос. Но прежде чем серьёзно начинать прибирать с рукам то, что принадлежит соседям, требовалось разобраться с внутренними проблемами. И так как Элен предателей не любил, то и расправиться с забывшими о своём месте старейшинами ему хотелось самым кардинальным образом, у которого между тем был существенный минус, а именно убийство членов клана. Мало будет лишить жизни лишь старейшин. Придется проводить чистку и среди их детей, ближайших сторонников, введенных в семью родственников, союзников из других кланов. Ноер на фоне соседей никогда не выделялись числом. И вот так просто скостить четверть всех людских ресурсов значило поставить клан в очень неудобное положение. Добавить сюда тот факт, что соседи на подобные жесткие меры, а не вынести ссоры за сбы при таких масштабах практически невозможно, будут смотреть с явным неодобрением и получим полную инициалесообразность чистки, как таковой. Какое-то время номер может и будут себя прекрасно чувствовать, но едва ли это фантомное счастье продлится хотя бы пару лет. Молодой господин, в общем, в зале Елена встретила не молодая женщина, которая, видимо, была до крайней степени опытна, что привело сюда нелюдимого наследника клана. Настойчивое любопытство анимус ощущал буквально всем своим естеством. Но подумав немного, решил просто не обращать на это внимания. На сегодня запланировано какие-то торжества? Нет, молодой господин, только ужин. Елинеса видел, что общий зал создан лишь для того, чтобы у людей и внутрь клана было место, где они могут собраться компанией, отдохнуть, поесть, поиграть в карты или просто выпить. Сейчас практически пустовал. Из шести десятков столов занято всего семь. Но оно и не удивительно. Рабочее время «До ужина еще час с небольшим. Тогда я займу один из свободных столов. Чуть позже должна будет подойти моя сестра, Хора. Я буду благодарен, если вы проводите ее ко мне». «Все будет исполнено в точности, молодой господин. Что вам подать?» «Разбавленного вина, пожалуй». Пьянство во время ведения дел Эллен считал неприемлемым. Но и травяные напитки не очень-то любил, считая их чрезмерно расслабляющими. Потому разбавленное вино, которое в клане порой давали даже детям, сейчас посчитал весьма подходящим. Секу минуту, молодой господин. Женщина тут же поймала одну из своих подчинённых, молоденькую девушку, видимо, поручив доставку вина именно ей. А Эленсом временем прошёл вглубь зала, выбрал место, которое просматривалось чуть ли не ото всюду, где и расположился. Время подходило к обозначенному, и менее чем за минуту до 4 часов в зал вошла хора что примечательно, точно так же, как и ранее, одна. Этот факт окончательно убедил Эллина в том, что с просьбой сестры все будет не так просто, как хотелось бы. Эллин, Хора... Они обменялись вежливыми кивками, после чего девушка устроилась за столом напротив. «Вижу, что Седрик и сейчас не посчитал нужным лично принять участие в спасении своего дела». «Он не знает о контракте». Тихо, практически на грани слышимости, пробромотала она... Нервно теребя браслет на запястье, на всякий случай Элен прислушался к своим ощущениям. Но нет, эта побрякушка была самым обыкновенным, простеньким хранилищем. Его заключало я, и обязательство тоже брала на себя. На тот момент в городе было достаточно камней, но кто-то их быстро в течение одного дня скупил, а ещё часть забрал ты, случайная, я полагаю. А если немного подробнее, поймав взгляд девушки, Элен тут же продолжил: Нет, если ты не хочешь, то в твои дела я лезть не буду. Но то, о чём ты рассказала, сильно похоже на намеренный обман. Если в сделке фигурировали срочность и выгодные условия, а он молчал, как бы давая Ахоре возможность продолжить, это оправдало его ожидания, мигом изменившись в лице. Девушка и до этого выглядела так, будто кто-то день за днём заставлял её жевать бесконечно брызжущий соком лимон, а сейчас объявили, что эти лимоны ей светят до конца жизни. Иными словами, она чуть не расплакалась. «Да, все так, как ты говоришь, и я в это ввязалась. Неустойка, большая, очень большая, но я посчитала, что такие камни наверняка есть у брата». Сестра проводила взглядом, оставившую на столе кувшин и пару стаканов девушку. А их не оказалось, и куда бы я ни пошла, их уже нигде не было, а имя покупателя мне говорить отказались наотрез. «Это не пахло, это воняло». И тех, кто устроил подобное с одним из Нойр, Элен уже очень сильно недолюбливал. Но куда сильнее его сейчас волновал другой вопрос. Почему ты не обратилась к своему отцу? Потому что он до последнего момента уговаривал меня не лезть в бизнес, говорил, что я в этом плоха, а я не верила, а теперь я облажалась. Элен плеснул себе немного вина, задумался на секунду, после чего то же самое провернул и со вторым стаканом. Если и ты мне откажешь, То у меня не будет иного выбора, кроме как обратиться к папе. Но я не хочу уходить в другую семью. Тяжело выдохнув, Элен взял непродолжительную паузу, дабы обдумать всё то, что на него вывалила не слишком дальновидная и проницательная сестрёнка. Было очевидно, что эту кашу заварили не просто. И ещё более очевидно, что происходило всё с молчаливого дозволения Сократа. По крайней мере, так Элен решил ровно в тот момент. когда Хора упомянула уход в другую семью иными словами её хотели заставить повторить тот манёвр, на который Алексия пошла добровольно, приняв фамилию Ноер и став частью клана. Зачем это, Сократ? Тут не нужно быть гением от политики, чтобы понять. Он ищет поддержки вне клана. С кем ты заключила контракт на изготовление украшений и каких? С малым кланом Кармен, простые браслеты и опознавательные знаки. А отдать тебя, Сократ, хочет за кого? За наследника Унда. Об этом, наверное, все уже знают, кроме тебя, Элин. Хора с сожалением посмотрела на парня. Неужели ты совсем не следишь за жизнью клана? Зачем я слежу вопрос десятый? Но могу сказать практически со 100% уверенностью, что как только истекут сроки договора с Кармен, помочь тебе вызовется именно твой наследник. Не мой он, и я не приму его помощь. А тебя кто-то спросит? Эллин пожал плечами. В прошлом подобное проворачивали не единожды, и у нас в том числе. Тем девочкам, которые стремились к самостоятельности и успеху, давали свободу. Какое-то время помогали и наблюдали. А если те ничего не добивались, спускались с небес на землю. Сколько ты уже работаешь вместе с братом? Полтора года. Если все это время она пользовалась своей красотой и обаянием для того, чтобы заключать выгодные контракты, то слухи из той жизни обретали кое-какую почву если бы элин что тогда что сейчас обращал на родственников чуть больше внимания что ей требовалось доказать хора если я вот так просто влезу в это и помогу тебе старейшина сократ наверняка затаит на меня обиду элин мысленно усмехнулся на этих словах лицо сестры чуть дрогнуло значит в полном неведении относительно планов родни её не держит Ну, разговор будет совсем другим, если ты согласишься мне кое с чем помочь. Помочь с чем? Она с пристальным подозрением оглядела сидящего перед ней парня, после чего прищурилась. Тебе твоей спутницы мало? Хора, перерождённый тяжело вздохнул. Ты красива, не спорю. Если бы мне нужна была от тебя такая помощь, то я бы сказал прямо, но нет. Что тогда? Ты уже должна была догадаться, сестра. Но перед тем, как говорить всерьез, я все-таки спрошу. Насколько сильно ты не хочешь стать подстилкой Унда лишь ради того, чтобы позиции твоего отца в клане стали еще крепче? Что? Да как ты?» Хора повысила голос, но осеклась, то ли вспомнив о том, где она находится, то ли что-то осознав. Девушка несколько секунд молчала, после чего опустила голову. «Сильно не хочу». И первая-то спутница не соглашалась, а уж второй... Элен мысленно поаплодировал Сократу, который сделал буквально всё для того, чтобы не только заработать всестороннее осуждение, но и настроить против себя родного ребёнка. Даже в худшие времена ноеры не отдавали своих дочерей против их воли в чужие семьи. Лишь сыновьям могли навязать спутницу, и то только потому, что одной они могли не ограничиваться по праву силы. Конечно, для этого нужно было быть или воином, или анимусом. Но сама возможность была чего не скажешь о слабом поле. А Сократ не только пытался заставить собственную дочь уйти к ондо, но и собирался отдать её второй по счёту спутнице. Политика хоть и требовала жертв, но всему должен быть предел. Предположил, что сроки договора истекают в середине зимы. Девушка посмотрела на него удивлённо, но всё-таки кивнула. Ты уверен в том, что получив материал, Садрик качественно и в срок сделает необходимые тебе браслеты? Теперь я уже ни в чём не уверен, Элен. Кроме того, что ты изменился. Человек или меняется, или умирает со странка. Элена подумалось, что уж слишком наблюдательными стали все вокруг. Ты изменился, Элен, ты стал другим, Элен. С кем бы он ни пересекся, все твердили одно и то же, будто бы насмехаясь над его попытками изображать из себя очень умного подростка-гения. Ты можешь поклясться и отразить на бумаге, что всё сказанное тобой сейчас правда? «Могу». Девушка ответила без колебаний, что Эллен посчитал за хороший знак. «Ты правда хочешь мне помочь?» «Да». «Но, в отличие от твоего отца и братьев, в темную я тобой играть не буду. Это будет или честная, открытая сделка, или никакой сделки вовсе. Интересует?» Почему-то Хора поймала себя на мысли, что сейчас напротив сидит не наследник клана, любящий книги, и, как говорил отец, полнейшая бездарность во всем, кроме своих рун, а самый настоящий девал он вроде бы и не сказал ничего такого нигде не приврал и не преувеличил но девушке уже казалось что своим ближайшим родственникам она как человек не нужна только как инструмент как пешка которую можно выгодно разменять на игральной доске если бы была жива мама если бы она могла спросить у неё совета ну вы очень элин но уместно ли будет здесь обсуждать такие дела о поверь Аниму сопустил ладонь на поверхность стола, и на том беззвучно вспыхнуло тьма, жадно впитавшее Аниму рун. Миг, и все посторонние звуки стихли, оставив лишь дыхание двух людей, размеренное Элена и нервное Хоры. Больше нас не подслушать. Как ты смотришь на то, чтобы поддержать в политической борьбе главную вет, мою вет? Я всегда старалась держаться подальше от всего этого, сказала девушка. Но про себя подумала, что теперь, когда под ней зашатался пол, сохранять нейтралитет едва ли выйдет. Впрочем, это не помешало ей задать вопрос риторический, нежели обычный. Вопрос. Мы ведь семья, так зачем всё это? Власть и деньги две вещи, которые способны развратить любого человека, и чем больше он получает, тем большего желает. К сожалению, исключений из этого правила было столь исчезающе мало, что Элинах даже не учитывал. А ты, другой, Нет, я не само добровольное платие, если ты об этом, Элен мягко улыбнулся. Но предложить тебе свободу, подлинную свободу и право выбора, могу только я. В ответ же я хочу получить две вещи, Хора: верность лично мне и верность клану Ноир. И всё. Этого более чем достаточно. Ты не глупая девушка, должна понимать, что нынешнее положение дел не устраивает ни главную ветвь, ни все прочие. Напряжение нарастает, И разобраться с ним можно лишь двумя способами — кровавым и мягким. Я ратую за мягкий, и потому мне нужны сторонники, принадлежащие к другим ветвям. — Мне придется выступать против отца? — Скорее всего, — Эллин кивнул. — Но не так скоро, как ты думаешь. К началу зимы я передам тебе столько браслетов, сколько потребуется. До тех же пор придется немного потерпеть и потянуть время. Ну и молчать о нашем договоре, конечно же. Хора поправила выбившуюся из причёски прядь, но, видимо, этим не удовлетворилась, закинув обе руки за спину и провокационно выпятив грудь. Прошло несколько секунд, и она закончила собирать свои волосы в хвост, оставив лишь пару вьющихся симметричных прядок по обе стороны от лица. "Я согласна, но при том условии, что ты не будешь проливать кровь. Лишнюю кровь", поправила Элен после того, как на стол опустился пустой лист бумаги, на котором медленно начали появляться роны. И, конечно, решающий о смерть излишества будешь ты, а как иначе, сестра моя, сказал перерождённый и повернул к ней договор, руны с которого бесследно исчезли, а вот текст наоборот появился. Наученная горьким опытом, Хора под одобрительным взглядом парня приступила к внимательному ознакомлению с бумагой. Елену уже оставалось лишь ждать. Как бы ему ни хотелось пойти наикратчайшим путём, В перспективе для клана будет гораздо выгоднее завершить внутренний конфликт с минимумом пролитой крови. И Хори, так вовремя подвернувшийся под руку, суждено стать первой, но не последней ступенью на пути к возвышению Нойр.